Глава вторая. Страдания кремплингов. Сна не шлет душе усталый, Долгой ночью тень, Грезя полусонный, вялый, Я брожу весь день. Генрих Гейне, книга песен. Пройдя под роскошным резным косяком, Карлман вышел из главного зала в коридор, Свернул несколько раз и, наконец, поднялся по лестнице В дальнюю половину трактира, где царила тишина. Это была одна из самых старых построек, возведенная в те времена, когда Линденверт, четвертый в роду Зайтлингов, впервые расширил главное здание трактира. В пристройке разместили четыре просторных комнаты, которые сегодня предлагали гостям, ценящим уединение. Если верить одной из бесчисленных легенд, эти комнаты, прозванные «зелеными западными покоями», изначально предназначались для представителей великого народа, когда люди не только проезжали через Холмогорье, но и нередко останавливались передохнуть. Поскольку гостевых книг с тех лет не сохранилось, не было ни малейшей возможности определить, кто останавливался здесь поначалу. В более поздних записях встречались только определенно квендельские имена, однако слухи о том, что первые постояльцы трактира были прямыми потомками людей, собиравшихся под молодой еще липой задолго до постройки здания, были такими же древними, как и толстые подушки мха на крыше. Старые комнаты назывались зелеными из-за дубовой обшивки с растительным орнаментом, которая покрывала стены покоев и коридора высотой до человеческого плеча, а значит, на добрых четыре ладони выше макушки любого квентиля. Потолки были соответствующей высоты, и кроме первой пристройки и главного зала, в Липе не было других таких больших комнат. Говорили, что люди, которые останавливались в Липе, при четвертом ее хозяине, пребывали в холмогорье по холодной реке, плыли до запрутья, а потом, спускаясь вниз по течению, оставляли позади земли, населенные квенделями, и шли дальше, на запад. История не сохранила ни слова о том, кем они были и откуда пришли. Осталось тайное и то, куда они направлялись. Нынешние обитатели Холмогории, конечно, интересовались своим прошлым, но история других народов их мало волновала, и все, что связывало Квендели с чужаками, было забыто. Говорили, что путешественники привозили на продажу то, что было в ходу среди им подобных: кольчуги, мечи и копья, которые Квендель едва ли мог поднять. Однако, кроме того, этим товарам обитатели холмов быстро нашли применение, они торговали драгоценными тканями и кожаными изделиями, досели неизвестными растениями и целебными травами, а еще и прежде всего табаком. Прошло немного времени, и табак стали выращивать повсюду и употреблять по назначению, и едва ли нашелся бы хоть один житель холмогорья, который не утверждал бы с полной уверенностью, что благородный дым — исконное изобретение квентелей. Только в Запрутье, самой дальней точке на восточной границе Холмогорья, в трактире у моста можно было порой встретить человека. Однако, позволив себе лишь краткий отдых, он отправлялся в путь по какой-нибудь из старых дорог, которые вели на север, юг и восток от другого берега Холодной реки. И человек уходил вдаль, оставляя земли квенделины на произвол судьбы. Направляясь в зеленые покои, Карлман не думал о делах далекой старины, хотя благодаря Дилию и знал о них больше, чем многие жители Вороньей деревни и окрестностей. С некоторых пор старик Фифер при случае отводил смышленного племянника Булериха в сторонку и рассказывал ему истории, на которые беды и гортензии ответили бы не одними лишь хмурыми взглядами. Молодой Квендель был польщен. Обладая долей фамильного упрямства, он чувствовал себя в долгу перед дядей, который никогда не боялся заглядывать за край шляпы. Так в Холмогорье называли оправданную жажду знаний. Однако, заметим, все хорошо в меру, и, конечно, никакой жажды и знаний нельзя было оправдать губительного любопытства, которое двигало бульрихом и в конце концов привело его к несчастью. Карлман дошел до лестницы, ведущей из коридора в пристройку, где располагались комнаты. Он подумал об огромном черном коне, который, как он заметил из окна по дороге, все еще нетерпеливо ждал во дворе. Неизвестный хозяин о нем забыл, а слуги не спешили позаботиться. От мысли о темной лошадке он легко перешел куда более светлым образом, среди коих были серебряные локоны красавицы Гризельды, которые сияли, соперничая с гербом ее семьи. Карлман задумался, пытаясь угадать, в каких комнатах остановилась девушка с братьями и есть ли надежда увидеть ее на вечернем собрании. Лорхель Зайтлинг, хозяин трактира, с особой любезностью отнесся к просьбе Адилия сдать комнату, ведь все, что пережили соратники старого Пфифера во время ночных поисков на пушке сумрачного леса и в его глубине, уже к утру стало известно в Зеленом Логе, а спустя еще день слухи распространились и по окрестностям. Теперь же все в Холмогорье судачили о том, как эта старина Буллерих решился забрести в самую чащу леса, как будто ему не хватило грибов на светлых пригорках. забрел. И, разумеется, только для того, чтобы заблудиться. Многие собравшихся сходились во мнении, что он, должно быть, сам вызвал цепочку зловещих событий, которые произошли не только возле сумрачного леса, но и по всему Холмогорию. Ясно как день, что сильнее всего достается тем, кто поступает безрассудно. Булериху да его спасителям следовало бы подождать до утра, чтобы посоветоваться со старейшинами деревень, главами семей и другими уважаемыми квенделями, такими, например, как Мельник Уилфрид. Ужасное несчастье, постигшие семью Кремплингов из Вещетки, отчетливо показывало, что бывает, когда по неосторожности связываешься со всякими сомнительными личностями вроде отшельника Фенделя Эйхаза. Волчью ночь с ними случилось самое страшное. Они лишились не просто любимого родича, а ребенка, и оттого их страдание было еще тяжелее. Пермену и Фидели, убитым горем, наверняка отвели бы одну из уединенных зеленых комнат, будь хоть малейший намек на то, что они намерены присутствовать на встрече. Однако в звичатских кремплингах ничего не было слышно с тех пор, как свернули поиски их пропавшего малыша Блоди. Это случилось вскоре после того, как едва не произошла еще одна беда. Фермер Киллиан Эрдштерн, добрый друг и Фиделии, поскользнулся на узких мостках на болоте и так быстро погрузился в стремительно развершуюся жижу, что спасли несчастного лишь чудом. Черные поганки, витые чернушки, кольцами высыпавшие повсюду на болотах, стали последним предупреждением для поисковой группы, без обиняков намекая к венделям повернуть назад и прекратить поиски тех, кого уже не найти. Так и случилось, к великому сожалению, отважных друзей, и соседей, которые вместе с Пермином и Фиделией рискнули углубиться в черные камыши так далеко, как смогли. Блоди, Фендели Эйхаза и даже пропавшего пса наверняка постигла та же участь, от которой едва спасли фермера Эршдерна. Несчастные утонули в болоте и бесследно исчезли навсегда. Когда безутешный Кремплинг рассказал, как его сына похитила безымянная нежить, все решили, что от невыносимых страданий бедняга тронулся умом. Так ничего не добившись, жители Звещатки вернулись в деревню, отказываясь идти путем предков, которые 200 лет назад так и не вышли из сумрачного леса, куда отправились в поисках Эстигена-трутовика. В замешательстве и смущении Квендели с трудом находили силы смотреть в глаза безмерно опечаленным Пирмину и Фиделии, Однако дальше бессмысленно рисковать не стали. С тех пор потерявшую младшего сына Ма часто видели на мосту, перекинутому через реку Сверленку. Увидев в дороге одинокую темную фигуру на рассвете или в сумерках, многие пугались, не зная, что и думать в те места редко кто забредал по доброй воле. Разве что Фендель Эйхас, который, как ни странно, никогда не тревожился из-за близости своей землянки к негостеприимным окрестностям болота и леса, и бродил там, вглядываясь в темноту с каменного моста, наблюдая за танцем призраков в черных камышах. А приличные квендели таким не занимаются. Отныне же несчастного отшельника не было видно ни на мосту, ни в деревенском трактире, где он частенько засиживался угрюмо, глядя в огонь, и требовал махового вина и бузинной настойки. А когда закрывалась дверь за последним клиентом, как объяснил друга Шнеклинг, Фендель оплачивал хозяину еще час или два тишины и одиночества у очага. «Жаль его было», — откровенно признался обычно скрытный владелец трактира и глубоко вздохнул. Один он был, одинёшенник на свете, ну, я и пытался его утешить, как и подобает старому корчмарю, без лишних слов, конечно. О добрых делах на перекрёстках не кричат, и только после закрытия. Елки поганки грустно мне без него, старого мухомора, он был мне по-своему дорог. Посетители таверны, до которых долетали кое-какие слухи о странном соглашении между шнеклингом и отшельником, не смело кивали и скрывались за пеленой молчания и табачного дыма из маховых трубок стыду своему, почти никто из почтенных обитателей деревни не мог припомнить ни малейшего доброго шага или жеста в адрес отшельника. Прискорбно, но ничего не попишешь. Любые несчастья тяготили жителей извещатки, как бесконечное пасмурное небо, а сагбенная фигура на мосту, закутанная в темную шаль и подавно, не давала покоя. Вскоре у каждого очага стали поговаривать, что по ночам на каменном мосту все ярче светит фонарь. Это Кремплинг выходит с огнем в темноту, чтобы забрать Фиделию домой с ее бессмысленной вахты. Когда пропал Блоди, Фиделия три дня и три ночи пролежала в постели как мертвая, даже ходили слухи, будто эта серая ведьма жалилась и отвела мать к потерянному сыну. Возле фермы Кремлингов в те ночи часто кричала сова, подтверждая самые невероятные слухи. Однако на четвертый день утром Фиделия внезапно вышла из спальни, молчаливая и бледная, как поганка, и чуть до смерти не напугала Аделлу Эрштебер, соседку, которая согласилась присмотреть за детьми в тяжелые времена, а чуть позже без церемонии выгнала ее вон. После этого родители Блоди отказались принимать любых гостей, какими бы благими намерениями те не руководствовались и замкнулись в своем мире. Ворота, прежде всегда распахнутые, затворились, наглухо отрезая двор. Даже Флорин и Арфа почти не появлялись за стенами дома и выходили за пределы фермы так редко, что можно было подумать, будто не один, а все дети Кремплингов исчезли с лица земли. Чем тише становилось на их ферме, тем громче судачили в деревне. К не пристало так резко обрывать все связи с родичами даже во времена тяжкого горя, ведь именно в дни испытаний ищут утешение совета у родных, друзей соседей, и соседей, изближаются сближаются, а не отдаляются друг от друга. При всем уважении к неизбывной боли кремплингов, избранный ими путь вскоре привел к тому, что в деревне установилось следующее мнение. Родители Блоди по меньшей мере поступили весьма неразумно и плохо присматривали за младшим сыном. Неудивительно, что теперь им было что скрывать, даже если это затворничество продиктовано совестью. Ходили разные слухи, которые Адела, горько извленная неблагодарностью за свое желание помочь, охотно подтверждала. На ферме Креплингов она пробыла недолго, однако успела заметить на каменной полке в спальне Фидели и Пермина странный кривоскрученный корень, покоившийся на алый бархатной подушечке между двумя фонарями. Как-то раз я проходила мимо хозяйской спальни, несла постерное белье, а дверь-то была чуть приоткрыта, рассказала Адела по секрету сначала Гиллесу, своему мужу, а потом по меньшей мере шести уважаемым дамам звещетки и я увидела, как Фиделия самым жутким образом возилась с этой новоявленной святыней. Клянусь ведьминым грибом и сморчками, подумай только, на моих глазах бедняжка уколола иголкой указательный палец левой руки и капнула кровью на сухой корень на подушке. Тут подо мной скрипнула половица, и Фиделия повернулась ко мне. «Рыжики-полосатики, видели бы вы ее? У меня мурашки по спине побежали». Бедняжка горела в лихорадке. Волосы спутаны, как колосья, разметанные грозой. Глаза на восковом лице светятся, как угли. Кровь с пальца капает на белую ночную рубашку. Она смотрела на меня, не узнавая, а потом шагнула вперед и захлопнула дверь у меня перед носом. Теперь ни я, ни мой добрый Гиллес не верим, что эти кремплинги закрылись, чтобы остаться наедине со своим горем. А еще вчера дрога Шнеклинг в туманах Звещатки удивлялся, как это пирмины Фиделия связались с бродягой с реки. «Ведь отшельник ту ночь заглянул к ним на ужин, а потом вместе с отцом и сыном посреди ночи отправился на болото. Ох, кажется мне, что у них странные дела вершатся тайком от доверчивых соседей». «Ох уж эти пустоголовые деревенские болтуны!» — проворчал старик Пфифер, услышав эти сплетни. А «Хуже всех этот колючий слезняк, хозяин тумана в Звещатки. Вот уж что умеет раздувать пожар, как ему заблагорассудится». Адилей стоял в комнате Бедды и слушал, как Приска Эрштерн, жена того Квенделя, который чуть не утонул в болоте во время поиска в Блоди, пересказывала последние новости из вещатки. Эрштерны с радостью привезли Бедде то, что могло ей пригодиться до возвращения домой. Нет, клянусь, священными гребными кольцами. печально покачала головой Приска, когда Карлман приоткрыл дверь в комнату, надеясь проскользнуть внутрь проворно, как мышь. Нет, к сожалению, не могу рассказать вам ничего нового, почтенный Пфифер. Незадолго до того, как мы отправились в вороннюю деревню, мой Киллиан снова заходил кремплингом, стучал в ворота. Двери ему никто не открыл, как и ожидалось. Как представлю, что кто-то из моих малюток сгинул в черных камышах, в этих жутких топях, где бродят призраки, так у меня темнеет в глазах. Подумать только, ведь после стольких несчастий не осталось даже могилки, чтобы поплакать над ней и засадить ее примулами и калужницами. Вместо этого страшная черная яма в тумане, полная ила и грязи, и там-то похоронен твой ребенок. Ох, черные гнилушки! На их месте я бы тоже никого не пожелал видеть, а лучше снова и снова отправляться бы на поиски Блоди, пока не останется ни сил, ни надежды. Вздохнула Приска, с трудом подавив рыдание. «А кто-нибудь в деревне верит, что мальчик еще жив, и его можно найти?» Раздался слабый голос от дальней стены. Это заговорила Бедда, отдыхавшая на массивной кровати перед одним из высоких окон под теплыми одеялами. Она приподнялась, опираясь на подушки, подложенные под спину. Хрупкая фигурка на широком ложе с роскошным вышитым балдахином, который защитил бы ее от света полуденного солнца, вздумает тот пробиться сквозь вечную пелену облаков. Карлман, чего появление Бедда пока не заметила, с тоской посмотрел на нее. Возвращаясь к матери или дяде, он всегда опасался, что их состояние ухудшилось с тех пор, как он ушел, даже если отлучался совсем ненадолго. Молодому Квенделю было трудно смириться с тем, что его мать так медленно поправляется после ужасного нападения в саду Гортензии, несмотря на все лекарства, которыми почивал ее старик Фишер. В то самое утро, когда рухнула старая деревенская липа в зеленом логе и Бульриха вызволили, достав изнутри ствола, Адели привез Бедду к себе домой. В ее родной звещатке никто не смог бы позаботиться о ней так, как он, и потому больную поместили в спальню на втором этаже его необычного дома в зеленом Блоге. Карлман поселился в соседней комнате. Долгими вечерами, когда беда, наконец, погружалась в беспокойную дрему, а Карлман, измученный тревогой за мать, не мог уснуть до полуночи, одели звал молодого Квенделя посидеть у камина и принимался рассказывать о событиях далекой старины. Понять, правда, то или вымысел, Карлману было не по силам. Старик Пфифер был хорошим рассказчиком и без труда перемещался сквозь века и через неведомые края, чьи обитатели принадлежали к народам, о которых Карлман прежде знал лишь понаслышке. Под спокойный голос Адиле, маленький мир Холмогорья начинал расширяться, становился древним, как серые камни, и многослойным, а вскоре рассказчик выходил за знакомые пределы, направляясь в земли, где, как он уверял затаившего дыхания слушателя, повсюду лежали забытые владения, когда-то известные венделем. Карлман проникался к старику Пфиферу все большим уважением, насыщаясь знаниями, первые капли которых он успел впитать во время поисков Бульриха. К тому же Адили преданно ухаживал за дядей Карлмана, поддерживая незаменимую гортензию, которая первое время почти не отходила от несчастного соседа. Бульрих, казалось, оставался во власти кошмара, который не отпускал его, да и все квендеры не могли отделаться от ужаса в той ночи. Бульриха и Беды словно коснулось нечто, не убившее их, но лишившее жизненных сил. Беда жаловалась на боль и холод, у нее немела рука там, где остались следы когтей. Но гораздо хуже была слабость, которая появлялась после малейших усилий и на долгие часы приковывала ее к постели. Бульрих же настолько переменился, что все, прежде знавшие его, искренне встревожились. Несмотря на то, что старый картограф всегда относился к своим общительным друзьям и соседям с дружелюбной сдержанностью и предпочитал держаться особняком, после возвращения из сумрачного леса и других неведомых обиталищ тьмы, он будто бы полностью отгородился от мира и его обитателей. После того, как пропавшего путешественника спасли из пещер под Липой, Аделий Пфифер без устали отпаивал его снадобьями и нашептывал таинственные заклятия — И только спустя три дня Булерих наконец очнулся от глубокого обморока, но почти ничего не вспомнил. Он лишь кивком подтвердил, что действительно отправился в сумрачный лес. С тех пор он оставался замкнутым и отвечал односложно, изредка благодаря за еду и заботу, странным равнодушным голосом, и целыми днями лишь тупо смотрел перед собой. «Должно быть, он пережил что-то ужасное», — пыталась объяснить это состояние Гортензия настолько ужасное, что его бедный полный тревог разум не позволяет памяти вернуться. Адили, с сомнением принял это утверждение, однако мысли о возможной потере памяти его угнетали, хоть старик не подавал виду и старательно ухаживал за Бульрихом, не донимая его вопросами. Время шло, но бедняга не стал более разговорчивым, а из того немногого, чем он сумел поделиться, составить картину произошедшего было невозможно. Бульрих лишь время от времени произносил бессвязные слова и повторял. Глаза. Глаза в тьме. Это было мучительно и страшно. Всех, кто его слышал в такие мгновения, неизменно охватывал ледяной зноб. «Клянусь черными мухоморами той ночи», — вздохнул Биттерлинг. «Можно не сомневаться, что Буллерих встретил кого-то в этом злополучном лесу, и встреча прошла не в дружеской обстановке. Если бы он столкнулся с волком, то вряд ли бы выжил. Но что еще за глаза в тьме сверкали в ту ночь и так напугали бедняку?» Вряд ли то была обычная сова, а если не волк, то, возможно, один из тех зловещих странников, которые застряли в темноте. И откуда нам знать, что за жуткие глаза у тех созданий? Нам повезло, мы были слишком далеко, чтобы разглядеть. Бывали дни, когда и Звенти, больду до которой ухаживали за Бульрихом вместе со стариком Фифером и Гортензией, даже казалось, что Шаттенбард их не узнает, несмотря на постоянные визиты. В такие вечера картограф, бледный и отстраненный, сидел в любимом кресле у камина и думал лишь об одном — как бы согреться у огня. Печально преображенная беседка в саду Гортензии огорчала не только хозяйку. Всякий раз, когда Карлман сворачивал на боковую тропинку и шел вдоль ограды сада, его взгляд падал на коричневатые гибкие ветви, некогда столь драгоценные, и в нем поднимался страх. Что, если его мать и дядю ждет та же участь? Что, если им суждено увянуть навсегда, как розам, от прикосновения безымянного зла, что сулит неминуемую смерть? «Быть может, нам и правда не стоит пока отказываться от поисков малыша», сказала Беда, не дожидаясь ответа на свой вопрос о блоде и жизни в завещатке. Она села поудобнее, и все в комнате заметили, как дрогнуло от этого усилия ее правое плечо. «Вспомните, вы нашли Бурриха, когда уже и не ожидали увидеть там, где и представить себе не могли». Он был совсем беспомощным и умер бы там, под землей, если бы его не обнаружили. Хульда рассказала мне, что Пермин, когда еще выходил с фермы, все твердил о каком-то жутком существе, с которым ушел Блоди. Фендель, Эйхес и Пермин видели, как мальчик уходит, так уверял его отец со слезами на глазах и говорил, что отчаянно пытался догнать сына, но как ни старался, не смог. Его будто приковало к месту злыми чарами, пока Блоди уходил с неведомым спутником, исчезая вдали. «Да, знаешь, дорогая беда, поначалу мы никак не могли взять в толк, о чем он говорит, ведь Пирмин Кремплинг утверждал, что увидел чужой край, куда этот изверг увел его бедного мальчика», сказала Приска, поворачиваясь к старому Пфиферу. «Сумрачный лес лежит сразу за черными камышами, и это очень дурное место. Говорят, что из ужасного болота поднимаются отвратительные испарения и дурманящий запах гнили, который туманит рассудок. Мой Киллиан пять раз ходил на поиски малыша Блоди, пока сам чуть не изгинул. Они зашли далеко, — так он рассказывал, — пожалуй, слишком далеко. Но не нашли ничего, кроме тумана, а когда мгла над водой рассеивалась, вдали темнела лишь неумолимая чёрная стена леса. Никаких следов неизвестного края или бесплодных пустошей, которые видел Пермин Кремплинг, по его словам, не было. «Но мы видели эту пустошь!» — воскликнул Карлман и выскочил из тени возле двери. Приско вздрогнул от неожиданности. Комната была большой, и оказалось, что появление Карлмана заметили только старик Фихер и его кот Райцкер, который развалился на подоконнике. Молодой Квенделе подошел к кровати и склонился над матерью. «Мальчик мой, наконец-то ты вернулся». Беда обняла его, и её бледное лицо осветилось улыбкой радости. «Где ты был?» «Я и не слышала, как ты встал утром. Проснулся с первыми петухами, наверное. Должно быть, за этими стенами творится что-то очень интересное, раз ты с тех пор ни разу не поднялся к нам». «Да, так и есть», — смущенно пробормотал Карлман и подумал, не рассказать ли все таки маме об утренней прогулке, ведь он терпеть не мог обманывать. Потом вспомнил о Эрштерн, которой необходимо было ответить. Да, он просто обязан был сказать ей правду. «Послушай, пожалуйста, мама», — начал он, — «дело в том, что я верю каждому слову мистера Крэплинга, потому что все мы, кто ходил в сумрачный лес на поиски дяди Бульриха, видели пустошь своими глазами». «Земля там безлюдная и пустая, но не заброшенная. «Ты прав», — согласилась Бедда с сыном. «Я тоже чуть не попала туда, потому что чудище, которое напало на меня, пришло оттуда. Из пустоши сомнений нет. Я видела вереску своих ног, хотя вроде бы стояла на каменном полу в беседке гортензии. Потом он вцепился в меня и потащил к себе, клянусь, лесными духами. В то мгновение за свинцовым туманом я вдруг увидела высокий горный хребет, грозный и черный». Я бы даже злейшему врагу не пожелала оказаться в этом месте, не то что бедному, беззащитному ребенку. Она с тихим стоном опустилась на подушки. Глаза прииски округлились. Она и не предполагала, что кто-то мог не только поверить в безумную болтовню пирмина, но и подтвердить существование бесплодной пустоши. «Клянусь всеми холмами», — прошептала она, искренне содрогаясь, и оглянулась на старика Пфифера, который отошел к окну и стоял там, поглаживая кота. Прииска заметила, что Адели задумчиво смотрит на нее и смутилась еще сильнее. Пирмин говорил так бессвязно. Как же можно было ему верить?» — пробормотала она. «Мой Киллиан сказал, что бедняга будто бы отведал мухомора. В то ужасное утро вся звещатка отправилась на берега Сверлянки. Нас позвала девочка, Афра. Она прибежала на деревенскую площадь и стала кричать, умоляя помощи. Бедняжка до безумия испугалась за младшего брата. Пирмина, Фиделию и другого их сына, Флорина, мы нашли у Рики на лугу, рядом с землянкой Фенделя. Я прибежала не первой, но тоже слышала, как Фидели отчаянно звала своего пропавшего мальчика и умоляла всех идти с ней на болото, прямо в ту же минуту. Когда никто не сдвинулся с места, и она вознамерилась уйти сама, Пермин крепко обнял ее, а потом зарыдал, между всклипами выкрикивая что-то о пустоши за болотом, куда ушел Блоди с другим мальчиком. Никто не понимал, о чем он. Все решили, что Блоди мог уйти только с чокнутым отшельником, кто же еще бродит по болотам. И это несчастье, горе и для Блоди, и для его родителей, потому что они позволили этому случиться, — добавила она, почти вызывающе после короткого колебания, словно не желая скрывать того, что думали об этой истории в звездщатке. Старик Пифер отошел от окна и вернулся на середину комнаты. — Вполне очевидно, что самым сильным нашим врагом станет невежество, если мы немедленно не примем меры, — произнес он. На его лице читались гнев и тревога. Именно поэтому и было созвано общее собрание. Все должны узнать, что скрывается за лесом и болотом. Приска, ты не поверила Пермину, и я ничуть не удивлен. Слишком невероятно звучат его слова для тех, кто не знает о границах, скрытых туманом, которые истончаются в дни приближающейся тьмы. Будем надеяться, что к нам прислушаются». Приска кивнула и указала на сверток, который принесла для беды. Вид у дамы Эршдерн был растерянный и не особенно счастливый. Похоже, ее мучила какая-то мысль. Мне пора возвращаться к Килли, а ну и остальным. Нерешительно начала приска. ёлки поганки, поверьте, не все взвещатки приняли за истину злые сплетни, даже если никто и не сказал слова против. А это, к сожалению, тоже правда. Такие уж мы есть. Фенделя и Эйхаза и так все сторонились. А теперь, похоже, шарахуются и от Кремплинга, словно отшельник передал им это проклятие. Я ведь так ждала этого собрания, но теперь мне страшно. Те, на Надоши деревни, напомнили о себе. С этими словами Призка вышла, оставив после себя мертвую тишину. Боюсь, дальше будет только хуже, дорогие мои добрые квендели, печально произнес старик Фифер, словно разговаривая сам с собой. Он перевел взгляд с беды на Карлмана, который так и стоял у большой кровати. Дай матери отдохнуть, время еще есть. Беда слабо улыбнулась, но бледность, разлившаяся по ее лицу, недвусмысленно сообщала об усталости. Она через силу погрозила пальцем. «Вы уж разбудите меня вовремя, если я не проснусь сама, и, пожалуйста, попросите Гортензию зайти. Она поможет мне собраться. Не хочу предстать перед большим собранием заморашкой, хоть мне и кажется, что вы бы не стали возражать, мой дорогой Дилий. Не дожидаясь, что скажет в ответ старик Пфифер, она бессильно опустилась на подушки и закрыла глаза. А сын, не стоявшим рядом, она, казалось, забыла. Карлман осторожно сжал руку матери и понял, что она заснула. В последнее время беда часто проваливалась в сон, будто падая в обморок. Таким внезапным и глубоким он казался, и это пугало. Карлман тихонько отступил от кровати. — Я загляну в Бульриху, — объявил он, стараясь говорить уверенно, чтобы Адили не заметил его тревоги. — Конечно, мой мальчик, — сочувственно согласился тот, поскольку от его внимания не ускользнуло печальное выражение лица молодого Квенделя. — Позволь мне тебя предупредить. Я недавно навещал твоего дядю. Бедолага он, и не поймешь, спит или бодрствует сегодня. В любом случае ты его не потревожишь. Однако, если ему не станет лучше, сегодня нам придется обойтись без него. Ответа Адели не услышал. Племянник Бульриха не стал дожидаться окончания пространной речи, и дверь с тихим щелчком захлопнулась.